Глава одиннадцатая. Первое, на что мы натолкнулись внутри данжа, это, разумеется, мобы уровня так под 180 Это зверолюды, которые оказались довольно ловкими ребятами, плюс и силой обладали порядочной, поэтому мне как танку пришлось изрядно попотеть. На хил особой надежды не было, поэтому я крутился словно юла, блокируя и уклоняясь сразу от нескольких противников. Благо, за время нашего странствия моя мистическая броня не слабо апнулась, и теперь практически десятого уровня. ее показатели, соответственно, тоже поднялись, поэтому брони она давала немало, а с новым щитом я был и вовсе непробиваемым. Во всяком случае, мне так казалось до того момента, пока мы не пришли сюда. Как уже сказано ранее, местные зверолюды были очень ловкими ребятами, и так наравили ударить меня по особо уязвимым местам брони». И, надо сказать, получалось это у них не так уж редко. Фу! в очередной раз тяжело вздохнул я, когда бой закончился. Развеяв свой доспех, убедился в том, что все мое тело в крови, и девушка-монах тут же начала их обрабатывать. «Подземелье, конечно, сложное, но опыта дают вагон», сказала Келла, который первоначально был против похода сюда. «Белый волк прав. экспат тут лилась рекой». Я уже успел получить один уровень, при этом прокачав еще процентов 70 следующего. Остальные тоже радовались быстрой прокачке. Да и лут тут падал довольно ценный. «Если ты не против, то при разделе добычи я бы предпочел забрать крафтовый лут, предпочтительно металлы», сказал я ветру после того, как мы справились с очередными мобами. «Да не проблема. Хм, интересно». Эльф прищурился и с интересом посмотрел на меня. «Значит, крафт-лут. Из этих слов можно предположить, какой именно навык у тебя прокачан больше шести сотен». Ветер хитро улыбнулся. «Черт, выругался я про себя. Совершенно забыл о том, что этот парень умен. В общем, я понял тебя. Тебе в основном крафт-лут и предпочтительно металлы. Так, ребята, выдвигаемся». Следующая фраза была сказана уже всем, и наш небольшой отряд начал собираться в путь. «Ты уверен, что мы его осилим?» – спросил эльфа Акелла, глядя вперед. Посмотреть действительно было на что, ибо впереди стояла огромная тварь, похожая на гигантского медведя, вставшего на задние лапы и закованного в тяжелую броню. Урсарус Яростного Рева, босс 215 уровня, стоял возле входа в центральный зал руин и загораживал своей фигурой проход туда. «Я не знаю, но если мы не победим его, то дальше не пройдем», – ответил ему Барт, не сводя глаз с медведя. «Может, болт на него и так нормально прокачались? Вон наш танк почти сотый взял. Вернемся и пойдем дальше», – к разговору присоединился прохладный. «Тогда не получим по мифической шмотке и упустим очень много опыта», – внесла свое веское слово «зверолюдка». Банни не права. Если уйдем сейчас, то упустим награду за финального босса плюс шмот. Если хотите, можем снова проголосовать», – сказал эльф. «Видимо, я все равно окажусь в меньшинстве, поэтому не вижу смысла», – равнодушно произнес ледяной маг. «Валить эту тварь так валить. Только я вообще не представляю, как это сделать. Он нашего танка, как мне кажется, просто сваншотит. Он ведь где-то метров восемь в высоту, да?» «Примерно, может, семь», – усмехнулся Акелла, смотря на своего будущего врага. «Я так понимаю, что если попаду к нему в лапу, это конец?» – спросил я, примерно предполагая, что могу услышать в ответ. «Сто процентов», – ухмыльнулся ледяной маг. «Наверняка сработает какая-нибудь обилка, и он просто откусит тебе башку, ну или полтуловища. Обычно против таких больших ребят разрабатывают определенную стратегию, в которой танкам вообще места нет». «Босса просто постоянно контролят, а ДДшники вваливают урон, но тут такого сделать не получится. Из дамагеров в основном бойцы ближнего боя, а из контроллеров только я», – сказал ледяной маг и посмотрел на окружающих. «Большая вероятность того, что всех нас тупо положат». «Вот чего-чего, а нытиков не люблю больше всех», – А Акелла с презрением посмотрел на прохладного. «Ну, убьют тебя, и что с того? Воскреснешь и продолжишь играть дальше. Подумаешь, это игра». «Почти во всем я с ним согласен, кроме последнего. Для меня это уже не игра». «Вальгорд, ты сможешь мансить от этой твари? Если нет, то прохладный прав, и нас сольют», – сказал эльф. «Вопрос, конечно, интересный, но ответа на него я не знал». «Попробую», – тяжело вздохнув, ответил я ветру. «Хорошо, другого я от тебя и не ожидал», – эльф улыбнулся. «Тогда работаем по отработанной схеме. Прохладный, на тебе в этом бою будет самая большая ответственность. Если не законтролишь эту тварь как следует, то нас сольют в мгновение ока». «Как будто я не знаю», – хмыкнул ледяной маг. «Тогда все по местам, гоу», – скомандовал Барт, и я незамедлительно призвал доспех Ифрита, что прокачался уже до десятого уровня, который оказался максимальным. На десятом уровне открылся новый скилл – огненное взрывное кольцо, которое позволяло раз в несколько минут сотворить мощный огненный взрыв в области примерно около 5 метров, что наносил урон равный интеллекту 5. Скилл оказался настолько мощным, что замечательно зачищал местных обитателей, и вскоре я стал вносить дамага не меньше, чем остальные ДДшники в пати. Единственное, что было жалко – большое время отката. Перезаряжался навык в течение пяти минут, поэтому забой я обычно мог использовать не больше одного раза. Мы всем скопом бросились на гигантского медведя, и как только я оказался рядом с ним, немедленно взорвал кольцо. Помимо урона, оно еще хорошо и тем, что отлично провоцировало врагов, и переагрить меня было достаточно сложно. Получив урон от взрыва, босс взревел и бросился на меня. Но стоило ему сделать пару шагов, как его нога тут же примерзла к полу, и он остановился. Недолго думая, я отбежал от него подальше и приготовился к атаке. Так, приготовиться и... Стоило ему только сломать ледяные оковы, я незамедлительно воспользовался рывком и со всей скорости врезался в медведя, активировав огненную ауру. С фланга его тут же атаковала Келла, а мне на помощь пришла Зайка и Барт. Ветер начал наигрывать мелодию, которая немного ускоряла нас, а от Банни я получил благословение, плюс она должна была страховать и хилить, если монстру удастся меня ранить. Надо признаться, такой скорости атаки босса я не ожидал. Когда его лапища врезалось в мой щит, даже не сразу смекнул, что вообще произошло. Вроде я видел замах, вроде приготовился уклоняться, и тут – бах! В щит влетают его мощные когти – А меня относят метров на семь в бок. Осторожно, слышу я голос зверолюдки монаха и немедленно откатываюсь в сторону. Как оказалось, сделал это не зря, ибо в то место, где я только находился, с грохотом приземлилась огромная лапа медведя. Резко встаю и отбегаю подальше. Чувствую приятное тепло, растекающееся по телу, и понимаю, что Барт использовал песнь регенерации. Хитпоинты начинают потихоньку восстанавливаться, но этого явно мало. «Сейчас, погоди!» Рядом со мной появляется Банни, протягивает мне Элик здоровья и использует хил. Благодаря прохладному у нас есть пару секунд передышки, и нужно этим воспользоваться. Арр! Медведь снова освобождает ногу из ледяных оков и в этот раз использует рывок. «Как же хорошо, что я взял одним из навыков улучшенную реакцию», «Если бы не она, быть мне уже на респе». Огромная лапа монстра проносится над моей головой, «Но, хвала богам, я успеваю уйти вниз». Только хочу подняться, как чувствую, что мое тело резко замедляется, и я начинаю покрываться льдом. «Что за хрень?» – проносится у меня в голове, и меньше чем за секунду обращаюсь в ледяную глыбу. «Бабах!» – разлетается она на миллионы осколков – И я сразу ухожу кувырком в бок, оборачиваюсь назад. Можешь не благодарить, говорит мне прохладный, попутно кастуя какое-то из своих заклинаний. Понятно, так это получается, что он меня подсевил. Вот уж не ожидал я такого от него. Времени размышлять над этим у меня нет, ибо я вновь использую рывок и ударяю по лапе монстра мечом. Рядом со мной появляется Акелла и проводит серию мощных ударов в то же место, в которое бил я. Арр! рвет гигантский медведь, его нога подкашивается, но он все еще не падает. А как только монстр оказывается на земле, прохладно использует тот же прием, что он использовал и против других больших противников, и примораживает тело твари к земле. Мы одновременно начинаем атаковать босса, А так как наибольший урон у меня наносит огненный взрыв, то я использую его и... «Идиот!» – кричит ледяной маг, когда высокой температурой растапливает лед, и гигантский медведь вырывается из ловушки. Хлесткий удар, и мое тело отправляется в полет. Ладно, хоть успел выставить щит, и атака меня не сваншотила. Сильно ударяюсь спиной в каменную стену, тут же встаю и отпрыгиваю в сторону» то место, где я только что находился, влетает огромный булыжник, который от меня бы и мокрого места не оставил в случае попадания. Арр! слышится грозный рык медведя, и я вижу, как его глаза загораются красным огнём. «Он берсерк!» – кричит Акелла, спрыгивая с его спины и убегая от него со всех ног. «Что делать-то?» – спрашиваю я остальных. «Главное не бить его. Каждый удар будет продлевать время действия берсерка». Если продержимся до конца его действия, он сам умрет. Успевает крикнуть мне эльф, прежде чем медведь оказывается рядом со мной. Офигеть, да у него скорость выросла. С трудом уклоняюсь от его атаки и отпрыгнув в сторону, выпиваю зелье лечения. Рядом снова оказывается зайка и применяет хил, но много здоровья не восстанавливает. «Стороны!» – слышу я голос ледяного мага и прыгаю вправо, а девушка влево. Пол под нами мгновенно замирает, и босс, вместо того, чтобы врезаться в нас с рывка, поскальзывается и пролетает мимо, сильно ударяясь в стену и получая оглушение. Надо отдать должное ледяному магу, боевого опыта ему не занимать. Был бы у него характер попроще, вообще б цены ему не было. Все мы замерли и стали ждать, когда Мишка вновь встанет. Секунды сменяли друг друга, но он так и не поднимался. И, наконец, его тело дернулось. Гигантский медведь поднялся и немедленно использовал рывок, правда, завершить он его не успел. Умер противник, не добежав до нас и половины пути. «Да уж, если бы не ледяной маг, нам бы с ним не справиться», подходя к туше убитого монстра, сказала Келла. «Согласна, любой другой стихийный маг был бы тут бесполезен», к разговору присоединилась Банни. «Не хвалите его много, а то возгордится», – к нам подошел Барт. «Вид у него очень усталый». «Что с тобой?» – глядя на огромные мешки под глазами, поинтересовался я у эльфа. «В отличие от вас, он играл без передыху и только при мне выпил больше семи пузырьков маны. А вот и наш герой». «Ничего, скоро пройдет», – ветер устало улыбнулся. «Вряд ли скоро, столько маны пить нельзя», – Прохладный покопался в сумке и выудил оттуда какое-то светло-зеленое зелье. «Выпей», – он протянул его Барду. «Еще одно зелье? Я не вытерплю», – взмолился эльф с опаской, глядя на пузырек. «Это зелье интоксикации. Пей давай, пока даю. Оно немалых денег, между прочим, стоит». Прохладный насильно всучил пузырек в руки эльфа и пошел к телу медведя. «Мифическую шмотку я первый выбираю», – спокойно заявил он. Никто против и не был. «А это что, последний босс?» На всякий случай спросил я. «Ага, посмотри на то, сколько за него опыта дали», ответил Белый Волк. Я открыл меню характеристик и аж присвистнул. Да я целых четыре уровня за него получил. Все остальные тоже не остались в накладе, и каждый поднял минимум один уровень. Ну и гадость. Мы все повернули голову назад и увидели кашляющего эльфа. «Отравить меня хотел». «А ты что думал? У зелья интоксикации, по-твоему, должен быть вкус молочного яблочного сока?» Ледяной маг усмехнулся. «Ты давай там волыну не тяни, или лучше лут раздай. Я уже себе присмотрел шмотку». «Эх, а я уж думал, что он исправился. Нам помог, потом о барде позаботился». «Хорошо». Ветер встал и пошел в сторону медведя. Видимо, ему стало гораздо лучше, ибо мешки под глазами практически пропали, да здоровый румянец вернулся на лицо. «Что ты себе выбрал?» – спросил Барт у ледяного мага. «Кулонный интеллект!» – крикнул прохладный. «Уверен? Он еще и урон от физической атаки дает. Он тебе точно нужен?» «Другие шмотки мне не нравятся». «Хорошо, ты много сделал в этом бою, поэтому спорить не буду». Эльф извлек из тела гигантского медведя амулет в виде лапы, выполненной из металла ярко-синего цвета, и протянул его прохладному. «Остальным предлагаю вытянуть жребий. Надеюсь, никто не против?» «Я согласен», – пожав плечами, ответила Келла. «Я тоже», – согласилась Банни. «Я как все. Мне нравилось решение ветра, поэтому я был не против». «Хорошо, тогда тянем». Барт подошел к нам, держа в кулаке несколько палочек. Все по очереди вытянули. Разумеется, мне досталась самая короткая. Без обид, эльф похлопал меня по плечу. Да о чем ты? Я всем доволен. Меня действительно не особо волновали шмотки, ибо в книжке по мистическим доспехам я видел такие броники, особенно четвертых и пятых уровней, что обычная амуниция меркла на их фоне. «Ладно, тогда я пошел выбирать следующим. Акелла явно рад тому, что ему удалось вытянуть более счастливый жребий и выбирать вторым». «Я возьму сапоги», – спустя пару минут сказал Белый Волк, и ему выдали сапоги. «Что делают?» – поинтересовался я у Акеллы. «Для меня они просто огонь, увеличивают высоту и длину прыжков, а также поднимают физическую атаку. В общем, космос. По зверолюду видно, что он очень рад». Поздравляю, я похлопал его по плечу. Испробуешь? Разумеется. Фурия сел на землю и достал из инвентаря сапоги, что больше напоминали обычные металлические когти, которые можно надеть на ноги. Скорее всего, этим ребятам как таковая обувь вообще не требовалась, поэтому она и выглядела так странно. «Яху!» – Акила оттолкнулся от земли и прыгнул. «Офигеть!» Да он метров на семь в высоту с места смог подпрыгнуть. Представляю, на какую длину и высоту он сможет подпрыгнуть с разбега. Следующей пошла Банни и выбрала пояс на увеличение физического урона и ловкости. За ней пошел Барт, ему досталось кольцо на интеллект и дикий реген Манны. Ну и наконец наступила моя очередь. «Держи», — эльф протянул мне одноручное копье. «Можно сказать, тебе повезло», — он улыбнулся. Никто из нас не пользуется данным типом оружия, поэтому поздравляю. Я принял из рук ветра копье зеленого цвета. Копье штормового натиска, мифическое. Модификатор атаки 116-135, плюс сила на 2, плюс ловкость. Ловкость плюс 15, сила плюс 15, скорость атаки плюс 10%. С каждой атакой ваша скорость атаки действует только на одну цель – увеличивается на 1% вплоть до 30%. При поражении другого противника бонусная скорость исчезает. Хм, а копьё-то и правда неплохое. Немного обидно, что заточено оно больше под персонажей на ловкость, нежели на силу. Но вот дополнительные свойства приятны даже для меня. Единственное, что жаль, пользоваться я им смогу только через 20 уровней. «Спасибо», – поблагодарил я эльфа. «А что дальше?» «Да ничего, проходим вон в те ворота», – он указал на огромные ставни, которые сторожил медведь. «И покидаем данж. Справились мы довольно быстро, поэтому у нас еще много времени осталось, которого хватит и до города дойти, и в самом ивенте поучаствовать», – ответил мне Барт. «Так, все готовы?» – спросил он остальных членов группы. Ему кивнули. «Тогда пошли». Огромные ворота действительно вели на выход из данжа. Но за ними нашу группу ждал небольшой подарок. Оказалось, что двери эти вели в тронный зал, в котором ничего ценного особо не было, кроме одного сундука, спрятанного в тайнике под троном. Его нашел Акелла благодаря своему нюху, учуя запах костей. В общем, расковыряв пол, мы обнаружили небольшой сундук, который был под завязку наполнен драгоценными камнями, зельями, крафт-лутом и прочими ништяками». 20% было сразу решено отдать Волку, ибо если бы не он, то мы бы вообще этот сундук не нашли, а остальную часть поровну разделили между всеми членами Пати. «Не зря все-таки сходили», — выйдя из на равнины Диких Земель, сказала Банни и потянулась. «Эх, спать как хочется». «Ты права, нам всем нужен отдых. Давайте тогда на сегодня все. Увидимся завтра через 8 часов, хорошо?» Спросил всех Барт, и ребята один за одним вышли из игры. «Нам тоже бы надо отдохнуть, поэтому предлагаю снова зайти в данж. Он в течение какого-то времени будет неактивен, поэтому и мобы там появляться не будут. Для нас, считай, самое подходящее место для отдыха». «Ветер, дело», — говорил. «Поэтому, недолго думая, мы вернулись обратно». «Я пойду за ветками для костра схожу», — предложил я, но Барт меня остановил. «У меня есть идея получше». Ветер, видимо, полез в инвентарь и выудил оттуда несколько гладких шариков черного цвета, после чего положил их на пол. «Есть чем поджечь», – поинтересовался он, и я по привычке воспользовался пирокинезом, дотронувшись до них и активировав пламя. «У тебя есть магия огня?» – удивленно глядя на меня, поинтересовался Барт. «Черт, забыл, вот ведь дырявая голова». «Типа того», – буркнул я себе под нос, проклиная свою забывчивость и внимательность эльфа. «Понятно», – Барт хитро улыбнулся. «Как всегда, полон загадок. В любом случае, дело это не мое, поэтому и допытываться до тебя не буду. Я уже, в принципе, поделил всю добычу, поэтому могу сразу выдать твою долю». Эльф достал из рюкзака сковородку и поставил ее на огонь. «Я буду только рад», – ответил я Барду и втянул носом приятный запах мяса и специй. Спустя несколько минут моя добыча перекочевала мне в рюкзак. Ничего себе! Я чуть было не подпрыгнул от радости, и мне лишь чудом удалось сохранить обычное выражение лица. Помимо того, что я получил около восьми сотен золота, ко мне перекочевали настоящие сокровища в виде различного крафтового лута. Хотелось побыстрее вызвать книгу и посмотреть, что из всего этого я могу сделать. Но все же использовать это умение я не стал. Эльф и так слишком много про меня знает, и показывать ему еще больше не хотелось. «Держи!» – через какое-то время ветер протянул мне порцию обалденно пахнущего мяса, а также ломоть свежего хлеба. «Как ты умудряешься сохранять продукты в таком хорошем качестве?» Хлеб оказался настолько мягким, будто его только сейчас достали из печки. «У всех свои секреты», – хитро улыбнулся Длинаухий. «Вот же хитрый чертяка. Отплатил мне той же монетой». Разумеется, обижаться на ветра глупо, ведь я и сам ему почти ничего не говорил, поэтому просто сосредоточился на еде, которая оказалась очень вкусной. «Спасибо. Как всегда, твоя еда – кулинарный шедевр». Нисколько не соврал я. «Ерунда, ты еще не пробовал еду тех, у кого кулинарка прокачана на восемь сотен плюс. Вот их еда, это настоящий шедевр. Помимо эстетических функций, она дает дикие приросты к другим характеристикам. А я так, умею готовить пару блюд». Барт улыбнулся. «Ладно, я на боковую», – продолжил он. Расстелив на полу свой плащ, лег и вскоре заснул. Поначалу я собирался дождаться, когда он уснет, и спрятать весь свой лут в магическом кармане, но потом все же решил не рисковать и тоже лег спать. Последняя неделя выдалась для нас всех очень тяжелой, и я моментально провалился в сон. На следующее утро мы встали ровно за час до того, как должны были появиться остальные члены отряда, быстренько перекусили и покинули Данж. «Ну что, пойдем дальше?» – спросил всех эльф когда остальные члены отряда вновь появились в Эре Бесконечности. «Ага, благо, что и Тита осталось не так далеко», — радостно произнес Акелла. «Единственное странно, что за все время пути мы не натолкнулись на другие команды». «Кстати, песик дело говорит», — к разговору присоединился прохладный. «Еще раз назовешь меня песиком, я тебе голову откушу от мороженой». Белый волк обнажил свои клыки и угрожающе посмотрел на ледяного мага. «Даже и пошутить нельзя!» Прохладный театрально поднял руки вверх, якобы сдаваясь. «И на будущее я сильнее тебя, чтобы ты там себе не нафантазировал!» На лице парня появилась его стандартная довольная ухмылка. «Уверен?» Волк как-то нехорошо посмотрел на ледяного мага. «Ну, утверждать что-либо я не буду, но мы можем с легкостью это проверить» ответил прохладный и зевнул. «Не сейчас», — встрял в их разговор эльф. «Сейчас не время и не место для выяснения отношений. Доберемся до стен города мастеров и можете хоть поубивать друг друга. А сейчас нам просто нужно идти дальше». Лицо ветра было настолько суровым, что никто из парней не решил с ним спорить. «Забьемся на дуэль в Колизее», — Акелла с вызовом посмотрел на ледяного мага. «В легкую», — «Как закончится ивент, жду тебя там», — ответил прохладный и повернулся к Фурии спиной. «Все, выдвигаемся», — скомандовал ветер, и мы пошли дальше. «Слушай, а что за Колизей?» — спросил я у эльфа спустя минут двадцать. «Что-то типа арены, где игроки могут помериться своими писками, пожав плечами, ответил Барт. «Типа кто круче?» «Ага, в Колизее, если ты умираешь на арене, опыт не теряется» поэтому в основном там проходят все бои между игроками. «А ты там был?» не, на кой мне?» «Я ж персонаж поддержки, хотя там можно сражаться и группа на группу», ответил Эльф. «Кстати, раз в год там проводится великий клановый турнир, в котором принимают участие большинство гильдий Эры Бесконечности». «Там хорошие награды?» «Хорошие, но главное для кланов не это. В первую очередь это престиж». «Чем выше место в общем рейтинге займет клан, тем сильнее он будет казаться остальным игрокам Эры Бесконечности. А это дорогого стоит», – важно заявил Барт. «Не совсем тебя понимаю», – скромно ответил я. «Ну, смотри, вот, например, ты крутой игрок, клан у тебя, в принципе, тоже сильный. Проходит великий турнир, и гильдия, в которой ты состоишь, по итогам занимает, скажем, пятнадцатое место». Могут возникнуть вопросы, типа «С чего это я такой классный и всех нагибал на арене, а место клан занял ниже десятки?» «Может, я типа достоин лучшего клана?» «А таких, как ты, ни один и даже не одна тысяча». После великого турнира часто случается, что сильные игроки уходят в более престижные кланы. И ведь это еще не вершина айсберга. Помимо высокоуровневых игроков есть перспективные новички, лояльность у правителей – «И еще куча всего того, чего я даже сам не знаю». «Вот как-то так», – прочитал мне небольшую лекцию эльф. «Никогда не задумывался над этим. Я еще многого не знал, поэтому меня удивили слова ветра». «В общем, не все так просто, как может показаться на первый взгляд», – Барт развел руками. «Спасибо, что объяснил», – поблагодарил я ветра. «Благодаря ему многие вещи становились понятными», и я узнавал Эру Бесконечности лучше. «Да не за что», — ответил Барт, и мы пошли дальше. «Нифига себе!» — не смог я сдержать слов, когда увидел огромный магический купол, который скрывал за собой стены небольшого города, носившего название «Город мастеров». «У некоторых самых известных гильдий есть примерно такие же купола», — усмехнулся ветер, видя мою реакцию. Запас энергии в них, конечно, не бесконечный, как, скажем, у этого купола, но пробить его можно, хоть и очень сложно. Ага, помнится, как-то в прошлом году один из кланов, решивший напасть на главный замок грехов, так и не смог приступить к самим боевым действиям, так как просто не смог снести запас энергии защитного купола у этого замка. К разговору присоединился Прохладный. «Помню, было дело». «Там потом грехи сами вышли из замка и в пух и прах разбили этот клан», — усмехнулся Барт, смотря на стены города. «Ага, кстати, не ожидал, что тут будет столько народу». «Глядя на всех присутствующих здесь людей», — сказал прохладный. «Ну, в деревне зверолюдов была лишь малая часть тех, кто решил испытать удачу. Основная часть просто телепортировалась сюда». «Пешком сюда шли в основном такие одиночки, как мы, ну или кланы, которые не входят даже в сотню самых сильных и у которых нет в составе ни одного мага-портальщика», – спокойно ответил Барт. «Ладно, ребята, с вами, конечно, весело, но пора прощаться. До города мы добрались, поэтому миссия, можно сказать, выполнена», – к нам подошла Банни. «Согласен с Зайкой, было весело», – к нам присоединился Якелла. Все были рады тому, что нам удалось в целости и сохранности добраться до города мастеров, при этом не потеряв ни одного члена группы. «Может, еще свидимся?» – зверолюдка помахала нам рукой и, покинув пати, пошла заниматься своими делами. «Ага, пока, парни!» – Белый Волк пожал мне и Барду руку и поспешил догонять девушку. «За время нашего путешествия они хорошо поладили друг с другом и стали просто не разлей вода». Не скажу, что мне все понравилось, как этим двоим, но я рад, что смог добраться сюда живым. Что-то примерно в таком духе я и планировал услышать от ледяного мага. Если поработаешь над характером, уверен, что тебя возьмут в хороший клан. Барт, как и я, знал, что примерно может сказать прохладный, поэтому отнесся к его словам со свойственной ему иронией. «Да мне и над характером работать не надо, чтобы вступить туда, куда я захочу», — отмахнулся парень. «А можно узнать, кому ты хочешь присоединиться? Или это секрет?» — спросил его эльф. «Фу, не секрет. К кровникам! Ладно, не буду больше тратить на вас время. Бывайте». Прохладный повернулся к нам спиной и просто пошел вперед. «Кто такие кровники?» «Сильный пвпшный клан». Клан, конечно, в десятке топов держится, но слухи о них ходят не самые приятные. Говорят, что ребята частенько любят заниматься ПКшничеством, Хотя это могут быть всего лишь слухи», — эльф проводил взглядом ледяного мага. «Ладно, мне действительно было приятно с тобой пообщаться, но мне тоже пора». Барт приветливо улыбнулся. «Надеюсь, мы оба выиграем в этом ивенте и окажемся за этими стенами». Ветер протянул мне руку. «Надеюсь», — я крепко пожал его руку. «Бывай», — махнул мне на прощание эльф и пошел в сторону города. «Пока», — произнес негромко я себе под нос. Признаться, уже привык к его компании, и мне было немного грустно прощаться с ним. Ветер был хорошим парнем, с которым приятно вести долгие разговоры об Эре Бесконечности. Барт знал много всего интересного и с радостью делился своими знаниями со мной, за что я ему очень благодарен. До ивента еще оставалось около 12 часов, и нужно было придумать, чем себя занять в это время. Оставаться на месте не имело смысла, поэтому я решил тоже прогуляться к стенам города и посмотреть, что там есть интересного. Первое, на что я обратил внимание, это огромное количество торговцев. Самое удивительное, что торгаши были представлены не только игроками, но также здесь было полным-полно и неписей, которые сновали туда-сюда, пытаясь продать свой товар, начиная от банальных пирожков и заканчивая дорогущими предметами амуниции. «С чем пироги есть?» – спросил я, подойдя к симпатичной девчушке с милой улыбкой. На вид ей около 12, в руках она сжимала корзину, которая источала запах свежей выпечки. «С мясом!» – лучезарно улыбнулась она. «Будь добра, два!» Я протянул ей несколько монет, от которых ее лицо засветилось еще больше. «Спасибо, господин!» Девушка протянула мне корзинку с пирожками. Я взял два пирога и хотел было идти дальше, но она меня остановила, взяв за руку. «Господин, денег, которые вы дали, хватит на всю корзинку!» Девчушка застенчиво улыбнулась. «Купи себе какую-нибудь куклу!» Отмахнулся я и укусил один из пирогов. «Офигеть, как вкусно!» Спасибо, спасибо, господин. Лицо девушки просто сияло от счастья. Подождите тут, я сейчас. Сказав это, она куда-то пропала и вернулась спустя минут пять. Держите, девочка протянула мне небольшую фляжку. Самое свежее молоко. Важно, произнесла она. Спасибо, но не стоило. Принимая из маленьких ручек девчушки ее дар, сказал я. Стоит, стоит. Она снова улыбнулась. Еще раз спасибо. «Я запил пирог молоком». «Хм, и правда, очень свежее. «Вам спасибо», — ответила она. «Ладно, я пошла, надо еще родителям помочь», — сказала девочка и скрылась в толпе. «Какая бойкая», — подумал я и с удовольствием схомячил второй пирог, запивая его парным молоком. Настроение стало еще лучше, и я отправился дальше. «У меня еще было много времени, и нужно все тут как следует рассмотреть». «Здорово!» – услышал я знакомый голос за спиной, а мне на плечо легла чья-то рука. Поворачиваюсь и вижу довольное лицо перста. «Как ты меня нашел?» – немного удивился я. «Так ты же у меня в друзьях. Открой карту!» – предложил он, и я увидел, что на ней отмечается местоположение монаха. Хм, интересно. Раньше никогда не задумывался о том, что здесь есть такие функции». «Обычно карта у меня вообще отключена, либо немного отвлекает, а это не есть хорошо». «Если честно, удивлен, что тебе удалось добраться. Путь сюда долгий и опасный». «У меня была хорошая пати», – практически не соврал я. «Понятно, а мы вот еле-еле дошли», – тяжело вздохнул карающий перст. На подходе к стенам города было очень много ПКшников, которые копали всех подряд. «Если бы не «Черные розы», то игроков, которые попали сюда не телепортом, было бы гораздо меньше». «Черные розы?» – услышал я очередное новое для себя название. «Ага, есть такой клан. Они взяли на себя роль следить за порядком в Эре Бесконечности и наказывать всех ублюдков вроде кидал, пкшников и прочего отребья». «Это основная направленность их клана», – ответил мне монах. «Интересные ребята». И не говори. Благодаря их деятельности играть стало полегче. Разумеется, что везде они поспевать не могут, но некоторые кланы вдохновились их поступками, поэтому тоже стараются помогать другим, по мере своих сил, конечно. Надо признаться, слова Перста заинтересовали меня. «Уж не эти ли ребята помогли мне в ту ночь в темном переулке, когда не позволили мне попасть в портал, который отправил меня неизвестно куда?» «О чем задумался?» — спросил меня монах. «Да так, вспомнил кое о чем», — уклончиво ответил я. «Ну да, ну да, как всегда, полон загадок. Хочешь присоединиться к черным розам?» «А почему бы и нет?» — хитро улыбнувшись, ответил я персту. «У них набор со 150 уровня. Но мне тогда не так уж и много осталось». «Офигеть! Не сразу обратил внимание на твой уровень». «Где этот ты так быстро прокачался?» Монах ошарашенно посмотрел на меня. «Нашли невскрытый данж по пути сюда. Не стал я врать парню». «Крутяк, повезло. А эпик покажешь?» «Блин, ну вот кто тянул меня за язык?» Покопавшись в инвентаре, извлек оттуда копье и протянул монаху. «Бомбическая штуковина!» Рассмотрев копье и вернув оружие мне, резюмировал перст. «Ага, только экипироваться я им смогу не так скоро», убирая оружие в инвентарь, ответил я. «Ну, учитывая, как быстро ты качаешься, не удивлюсь, что через недельку увижу тебя уже во всю орудующем этим оружием». Монах усмехнулся. «Да не, я же сказал, что это случайно произошло. Мы просто нашли невскрытый данж, и опыта там давали очень много», попытался оправдаться я. «Да верю, верю». Перст усмехнулся. «Ладно, пойду я пока к своим знакомым, а то они, наверное, и так беспокоятся, куда я пропал. Увидимся в городе». Он улыбнулся и, помахав мне на прощание рукой, затерялся в толпе. «Мне бы твой оптимизм», – подумал я и посмотрел на стены города. «Скоро должен начаться ивент, и оставалось лишь ждать». После того, как все попрощались друг с другом и группа была расформирована, два зверолюда, эльф и человек, снова встретились и к ним присоединился пятый. «Сейчас кастую сферу отрешенности и поговорим», – произнес мужчина средних лет, одетый в дорогую робу темно-синего цвета. Он сделал несколько магических пассов рукой и прочитал слова заклинания. «Нескольких человек накрыла серая сфера, невидимая для чужих глаз», но изолирующее всех тех, кто должен был в ней находиться. «Готово», — сказал Мак, убирая за спину магический жезл, выполненный в форме восьмигранной звезды. «Можете докладывать». Мак, скастовавший сферу, приготовился слушать. «Начну, пожалуй, я», — вперед вышел эльф. «Как вы уже все знаете, Вальгорд оцифрованный, и все это время, пока мы были с ним в пати, я не спускал с него глаз» поэтому на основе своих наблюдений могу сделать некоторые предположения. Во-первых, помимо кузнечного дела, у этого человека сильно прокачаны другие первоначальные навыки. Это точно касается владения мечом, щитом, а также, скорее всего, ношения различных видов доспехов. Также этот человек владеет пирокинезом. Ну и самое интересное, эльф сделал небольшую паузу, его уникальный класс – Могу точно сказать, что он непродвинутый и, скорее всего, является дополнительным. Из моих наблюдений я понял, что способности этого класса призывать различные доспехи, которые обладают различными характеристиками и свойствами. На данный момент у него их два – огненный и ядовитый. Также у меня есть предположение, что эти доспехи могут получать уровни, и у них увеличиваются характеристики и появляются дополнительные свойства. Хорошая работа, похвалил эльфа -маг. Дальше. На этот раз разговаривать стала Банни. С этим человеком в прошлом случилась какая-то беда. Сейчас Вальгорт очень скрытен и замкнут в себе, но могу точно сказать, что раньше он был веселым и общительным парнем, Это если вкратце, более подробный психологический портрет этого человека я предоставлю позже. «Жду его через три дня», – холодно произнес мужчина в тёмно-синей робе. «По поводу его боевых качеств могу сказать немного. Смотря за его движениями и поведением в бою, могу сказать, что он точно новичок. Боевого опыта у него совсем нет, и тащит он только благодаря статам, полученным с прокачки умений». У Вальгорта класс воина, и он точно взял боевую реакцию, рывок и оглушающий удар. Это говорит о том, что у него будет хороший боевой потенциал в будущем, но все будет зависеть от того, какой дальше он выберет класс. С такими статами, как у него, выбор перед ним открывается огромный. В будущем он может стать неплохим воином. Вернее, не так. Прекрасным воином. Его дополнительный класс – это что-то с чем-то. «Я бы смог придумать столько комбинаций». «Я понял тебя». Маг поднял руку вверх, тем самым давая понять прохладному, чтобы тот замолчал. «Вы хорошо поработали. В гильдхолле вас будет ждать награда», продолжил говорить мужчина, когда ледяной маг замолчал. «Теперь все свободны. Вас я сейчас отправлю телепортом обратно, а Келла останется здесь, чтобы принять участие в ивенте». Сказав это, маг начал кастовать телепорт, в то время как остальные присутствующие в сфере начали переодеваться. Вскоре все четверо оказались в совершенно другой амуниции, чем та, в которой они были до этого, и на правой стороне одежды у каждого из них красовался знак в виде смотрящих друг на друга двух сандалий Гермеса. «Акелла, смени гильдейскую броню на обычную, не пались! холодно бросил ему маг, и белый волк поспешил выполнить приказ. «Так, остальные в телепорт. Акелла, будь готов, что сфера развеется, как только я уйду порталом. Три, два, один». Маг последним входит в телепорт, и серая сфера действительно дропается мириадой маленьких серых осколков, впуская в мир привычные звуки и запахи. «Фух, как же она дезориентирует», — говорит себе под нос волк и усаживается прямо на землю. «Так, осталось всего пятнадцать минут. Надеюсь, в этот раз мне повезет», — говорит самому себе волк, с интересом наблюдая за воротами, которые вскоре должны открыться. «О, вот и начало!»